У Сёмки не заладился. Хотя сначала всё шло прекрасно. Ночью он спал хорошо и, на удивление, спокойно. Даже попытался совершить супружеский подвиг. И, кажется, что-то у него получилось. Когда он проснулся, Варя уже сготовила завтрак из того, что было, а не было практически ничего. Молодец, баба. Нашла в морозилке кусочек сала. На балконе отыскала лук и картошку. Нажарила полную сковороду, сделала тосты с паштетом, бутерброды с колбасой, заварила кофе. Сёмга проснулся от приятных запахов. Сразу есть захотелось. Свесил ноги и не ощутил противных крошек. Неужели успела подмести? Точно. Позавтракали чинно по-семейному. Не кричал я. Осторожно поинтересовался он. Да нет, улыбаясь, ответила Варя. Как у тебя на работе? Сёмга стал рассказывать то, что можно. «Большой заказ намечается, большая ответственность, но и деньги должны пойти серьёзные. Так что если эти говнюки не обосрутся договор подписать, то всё выйдет очень здорово». Конечно, что за заказ и какие говнюки, он не рассказывал. Но Варя слушала внимательно, кивала, смотрела заинтересованно. Он ещё подумал... А Наташка никогда его жизнью не интересуется и ни во что не вникает. Подумал и как накликал. Звонок в дверь, открывает, а там Наташка. улыбится во все тридцать два зуба. — Сюрпрайс! Чего такой кислый? Соскучился? Сейчас я тебя развеселю. Чего стоишь столбом? Приглашай в свою берлогу. Он ей и страшные рожи корчил, и палец к губам прикладывал, и подмигивал. Бесполезно. А тут на интересную беседу Варвара вырулила. И началось. Даже вспоминать не хочется. Вытолкал он эту чертову куклу в конце концов. Чуть с лестницы не спустил. Но тут началась вторая серия. Уже с Варей пришлось разбираться. «Что ж ты мне брехал, я серьезный? Я глупостей не позволяю!» — кричала она. «Зачем меня звал? Вместо уборщицы? Небось, эту шалаву полы мыть не заставишь?» Короче, техасская резня бензопилой продолжение следует. Только она ведь права. Не на сто даже процентов, а на все двести. Да и когда вместе жили, если руку на сердце положить, то в большинстве скандалов она правой выходила. Только когда он под мухой, совсем другой разговор получается. А сейчас трезвый вину чувствует, потому начал что-то объяснять, всякую фигню придумывать, извиняться. Варя вначале ни в какую. Все, говорит, разбегаемся по своим углам. завеет эту шалаву к Мигуновым. Пусть они на тебя, дурака старого, полюбуются. Еле-еле уломал. Поедем. Люди нас позвали неудобно. На меня осерчало, а они-то при чем? В конце концов, поехали. Варя всю дорогу молчала. Только когда к белоснежному замку под сиреневой крышей подъехали, укорила. «Вот как нормальные люди живут, с семьей в хорошем доме, а не в запущенной берлоге с приходящими шалавами!» Сем говело защищался. «Да ладно тебе, Варюша, я ж говорю, это сумасшедший. Я ее уже два года в глаза не видел. То уезжает куда-то, то приезжает. Отвязаться от нее не могу». У ворот он собрался посигналить, но они открылись автоматически.